«Там теперь Герберт хозяин», — сказала она. «Я туда не езжу», — сказала она. И в точности, как бывает на террасе в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой пригорюнесть молчит и разглядывает луну, а потому остаётся молчать и ему, и он ёрзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит. Так теперь и Питер Олж. «И зачем ворошить прошлое?» — думал он. «Зачем заставлять его снова страдать? Недовольны ли с него тех чудовищных мук? Зачем же? «А помнишь озеро?» — спросила она, и голос у неё пресёкся от чувства, из-за которого вдруг не в попад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «Озеро». Ибо сразу... Она девчонкой бросала утком хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла, и несла на руках свою жизнь. И чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью. И тогда она ее сложила к их ногам и сказала, вот что я из нее сделала. Вот. «А что она сделала?» «В самом деле?» «Что?» «Сидит и шьет сегодня рядом с Питером». Она посмотрела на Питера Олша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица, остановился на нем в поволоке слез. Спархнул и улетел. Как, едва тронув ветку, птица вспархивает и улетает». Осталось только вытереть слезы. «Да», — сказал Питер. «Да, да, да», — сказал он так, будто она что-то вытянула из глуби наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать. «Хватит! Довольно! Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом. Ему только-только за пятьдесят!» «Сказать?» — думал он. — Или не стоит? Лучше б сразу. Но она чересчур холодна, — думал он. Шьёт. И ножницы эти. Дейзи рядом с Кларисой показалась бы простенькой. И она сочтет меня неудачником. Да я и есть неудачник в их понимании. В понимании Делоев. И ещё бы! Вне сомнения, он неудачник рядом с этим совсем инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфин и подсвечники, и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры. Конечно, он неудачник! Мне претит это самодовольство и ограниченность, — думал он. Все Ричард, не Клариса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж? Тут появилась Люси, внося серебро. Опять серебро. И до да чего мила, стройна, изящна, думал он, покуда она наклонялась, это серебро раскладывая. И так все время. Так и шло, думал он. Неделя за неделей, Кларисина жизнь. А я меж тем, подумал он. И тот час из него будто излучилось разом. Путешествие, верховая езда, ссоры, приключения, бридж, любовные связи, работа, работа, работа. И смело вытащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой, тот же готова была поклясться Клариса, что и 30 лет назад он сжал его в кулаке. И что за привычка невозможная, думала Клариса, вечно играть ножу. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша, — подумала она, и, снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна. А ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи, и каждый, кому не лень, может вломиться и застать ее под склоненным куском куманики, призвала все, что умела, все, что имела, мужа, Элизабет, словом, себя самое, теперешнюю почти неизвестную Питеру, для отражения вражьей атаки. «Ну, а у тебя что происходит?» – спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением. Трясут гривами, блестят их бока, изгибаются шеи. Так Питер, Уолш и Клариса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы, готовил к атаке все – Похвальные отзывы, свою карьеру в Оксфорде и как он женился, она ничего об этом не знает, как он любил и свою беспорочную службу. О, тьма всевозможных вещей, объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки толпы, он поднял руки к вискам. Клариса сидела очень прямо, она затаила дыхание. Я. Влюблён, сказал он, но не ей, а тени, встающие во тьме, которую не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме.